Глава 16. Прижимая к груди небрежно сложенную пачку документов, Афанасиус постучал в позолоченную дверь, ведущую в покой Абата. Никто не отозвался, и управляющий вошел. К его глубочайшему облегчению, за дверью никого не оказалось. Обсуждать с Абатом проблемы, возникшие после смерти брата Сэмюэля, ему было неприятно. Прежде покойный был одним из его ближайших друзей. Потом Сэмюэль выбрал путь святого и навечно исчез в закрытых для коричневых сутан верхних ярусах цитадели. А теперь он мертв. Подойдя к письменному столу, Афанасиус разделил принесенные бумаги на две части. В первую стопку он сложил ежедневные сводки о проводимых на территории монастыря работах, инвентарные описи, имеющихся в наличии продуктов питания, и планы ремонтно-строительных работ, которые в цитадели никогда не прекращались. Во второй... Значительно большей стопки находились сведения, касающиеся мирских интересов цитадели, известия о последних археологических находках, обзоры текущих теологических споров, краткие содержания книг, готовящихся к публикации. Иногда там попадались отчеты о готовящихся телевизионных проектах и снимаемых документальных фильмах. Большая часть этой информации поступала из разных официальных учреждений, финансируемых или полностью принадлежащих церкви, но встречались и донесения тайных информаторов, которые работали в разнообразных сферах человеческой деятельности. Эта практика секретных агентов была столь же неотъемлемой частью истории цитадели, как молитвы и церемонии частью церковной службы. Афанасиус пробежал глазами содержание лежавшей сверху страницы. Это был доклад агента Кавзиля. Одного из самых ценных шпионов цитадели, Кавзиль, сообщал, что на раскопках руин храма в Сирии были найдены фрагменты древнего манускрипта. Шпион рекомендовал немедленное О и Н овладение манускриптом и нейтрализацию всех возможных угроз. Афанасиус сокрушенно покачал головой. Еще один бесценный древний артефакт будет спрятан от мира в сумраке огромной монастырской библиотеки. Его несогласие с существующей практикой ни для кого не было секретом. Он, брат Сэмюэль и отец Томас, автор множества нововведений в монастырском библиотечном деле, считали, что цензура и утаивание альтернативных знаний — признак слабости церкви в современном открытом мире. В личных беседах они часто рассуждали о том, каким благом для человечества будет тот день, когда содержимое библиотеки станет достоянием общественности это вас славит Бога». А потом Сэмюэль выбрал древний тайный путь святых. Сейчас Афанасиус думал, что с его смертью погибла надежда на изменения. Все, за что ратовал Сэмюэль при жизни, теперь скомпрометировано. Афанасиус чувствовал, как слезы катятся по щекам. Он смотрел на стопку бумаг и думал о том, что последующие недели — Она будет состоять исключительно из донесений, касающихся бросившегося с вершины цитадели монаха и реакции на этот поступок. Повернувшись, Афанасиус направился обратно к позолоченной двери. Прежде чем покинуть покой Аббата, он насухо вытер глаза тыльной стороной ладони. Идя по лабиринту монастырских коридоров, Афанасиус чувствовал, что ему надо уединиться и дать выход обуревающим его чувствам. Опустив голову, Управляющий зашагал еще быстрее. Широкие, ярко освещенные коридоры сменились узкой темной лестницей, спускающейся вниз под большой кафедральной пещерой находился узкий проход, по обеим сторонам которого виднелись двери, ведущие в маленькие личные часовни. В дальнем конце прохода Афанасиус увидел свет. В неглубокой выемке в скале у одной из дверей горела свеча. Это означало, что в часовне кто-то есть. Афанасиус открыл дверь и вошел — Помещение освещали несколько тоненьких свечей. От сквозняка пламя затанцевало, бросая тени на низкий закопченный потолок и Т-образный крест, стоящий на вырубленном в камне алтаре. Перед алтарем склонился в молитве человек в черной сутане. Афанасиусу не надо было видеть лица молящегося, чтобы понять, кто перед ним. Он опустился на колени рядом со священником, обнял его за плечи и уткнулся лицом в черную сутану отца Томаса. Затем раздался звук приглушенного рыдания. Они долго стояли на коленях, обнявшись, и молча предавались горю. Наконец Афанасиус отстранился и посмотрел в умом голубые глаза отца Томаса. Седина тронула на висках его черные волосы. По бледному круглому лицу катились слезы, поблескивая при свете горящих свечей, мне кажется, все пропало. Мы пока живы, брат Афанасиус. То, о чем мы втроем здесь говорили, еще может осуществиться. Приободренный словами друга Афанасиус выдавил из себя подобие улыбки. — По крайней мере, мы будем помнить Сэмюэля таким, каким он был на самом деле, — сказал отец Томас.